Глава двенадцатая Дядя вернулся через пару часов, радостный, со сверкающими глазами, тут же приказав всем собирать вещи, поскольку рано поутру мы отправляемся в дорогу. «Скучаешь?» – он вошел в комнату, прерывая мое чтение. «Давайте я нас расскажу что вам сказали во дворце у папы и куда мы поплывем», – предложил я ему. Он недоверчиво посмотрел на меня, понюхал воздух, видимо, на предмет наличия серы, И присел рядом. «Я, конечно, знаю, что ты у нас очень умный, но, наверное, даже это сверх твоих сил. Только давай не на деньги, а на что-то чуть меньшее. А то с тобой у меня никаких средств не хватит расплатиться, если каждый раз буду спорить на такие суммы, какую проиграл в прошлый раз». Я протянул ладонь. «По возвращении понесете меня на плечах от порта до дома, восхваляя и говоря, что я самый лучший племянник на свете». «А если выиграю я?» «Прощу вам тысячу». Он, не раздумывая, ударил по рукам. Правда, его улыбка, по мере моего рассказа, становилась все тусклее, пока в итоге он не стал выглядеть так, словно съел лимон. «Виталий, ну как?» Он схватился за голову. «Все верно. Кое-что в мелочах разнится, но основное верно». «На самом деле, все проще, чем вы думаете», — сжалился я над ним. «У меня были гости, пока вы отсутствовали. Я достал из кошелька перстень. Не знаете, что это?» «Где ты это взял?» Он, боясь прикоснуться к предмету, отпрянул от него на пару шагов. «Задание папы», — я пожал плечами, — «так вы знаете, что он значит?» «Да, конечно, это знак легата папы», — он громко сглотнул слюну. «Без выгравированного на камне креста значит временный, на одну или несколько миссий». «На одну», — разочарованно вздохнул я, чувствуя, что награда оказалась как-то меньше, чем я ожидал. Тем более, что по возвращении мне велели его вернуть. «Но ты! четырехлетний ребенок, Папский легат?» Он ошеломленно смотрел на меня. «С ума сойти!» Он истово перекрестился. «Прости меня, Господи, за подобные слова!» «Ладно, нам пора отдыхать, если завтра рано в дорогу». Я забрал перстень и вернул его на пояс. «Завтра найду цепочку для него. Думаю, терять мне его точно не стоит». Дядя снял с себя одну цепочку и протянул мне. «Держи». Удивившись, я попытался отказаться. Он настоял так, что пришлось надеть символ своей миссии на его цепочку и повесить на шею рядом со второй, с крестиком Веры. «Ладно, спокойной ночи, племянник». Он попрощался. «Мне еще нужно написать и отправить пару писем твоему отцу, так что утром увидимся». «Спокойной ночи, дядя». Я вернулся к чтению книги, чтобы нагнать сон. Ранним утром, когда только встало солнце, мы тронулись в обратный путь и уже к обеду были в Остии. Корабль, полностью подготовленный к плаванию, ждал нас, как и экипаж, который слегка обленился после месячного ничего не делания, при том, что жалования им исправно платили. Но все это быстро выветрилось, когда часть села на весла, а остальные забегали для работы с парусом. Скрипя деревом в уключинах, галера сначала медленно тронулась в путь, огибая множество других кораблей, которые стояли в порту, но затем разгоняясь подмерные удары барабана, синхронизирующего ритм грибцов устремилась в море. Галера шла в основном рядом с побережьем и в основном днем, на ночь либо приставая к берегу, либо, если это было невозможно, бросав якорь в таком месте, откуда было бы видно окружающее пространство. Капитан хоть и знал путь, все равно опасался налететь на мель или подводные скалы, так что морякам приходилось периодически измерять глубину под нами. Я же был занят тем, что пытался вникнуть во все, чем занималась команда. Поэтому день посидел на веслах, работая столько, сколько позволяли мои невеликие силы, в полной мере осознав, что тело ребенка просто еще не готово к таким огромным физическим нагрузкам. А как только мышцы восстановились, отправился к тем, кто занимался парусами, помогая и вызнавая у них все, что они делали. И так раз за разом обошел всех, вернувшись обратно к капитану, который обрадовался было, что я от него отстал. Но счастья его хватило всего на неделю поскольку, узнав и поняв обязанности каждого, я вернулся к тому, кто это все контролировал. Вечером команда обычно коротала свое время за игрой в кости, и капитан принимал в этом самое живое участие. От нечего делать я подсел к играющим, которые под удары стакана азартно выкрикивали ругательство, когда кубики костяшек выкидывали сумму меньшую, чем у соперника. Судя по увеличивающейся кучке серебра у ног капитана, ему сегодня явно везло и все меньше желающих было с ним играть, опасаясь за свои деньги. «Ну, кто еще, а? Кто еще, сын и каракатец, хочет со мной сразиться?» Щеки у капитана раскраснелись, а глаза возбужденно блестели. Я положил шиллинг перед ним, и мгновенно давшие мне место в кругу матросы весело зашептались. Они знали про наше взаимоотношение с ним, так что игра явно становилась интересной. «Господин Виталя, не боитесь спустить свои денежки?» Лука лишь на секунду нахмурился, но, увидев монету, тут же приглашающий показал на стакан. Я потряс и наугад бросил кости. Он сделал то же и выбросил больше. «Да, судьба ко мне сегодня явно благосклонна!» выкрикнул он под одобрительные возгласы матросов и забрал мою монету, сильно удивившись, когда я положил еще одну. С каждым новым коном я чувствовал, как симбионт анализирует силу броска, положение костей, И вскоре он высчитал, что кости имеют сбитый центр тяжести. То есть, грубо говоря, капитан просто жульничал с их помощью. Поэтому, проигрывая и проигрывая ему деньги, я тренировался и смотрел за его бросками, пока симбионт со стопроцентной точностью не вычислил, как именно он это делает. Горсть серебра у его ног осыпалась от последней выигранной у меня монеты, а все вокруг затихли, поскольку сумма по их меркам была просто громадной. «Предлагаю последний раунд, Лука!» Я улыбнулся ему, положив на кон золотые монеты из кошелька, равные по цене всему тому серебру, что он до этого выиграл. «Ставка на все!» Матросы загудели, а капитан жадно облизнул губы, увидев золото, которое крайне редко кто мог вообще держать в руках. «А дядя вас не наругает, господин Виталий?» Решил он меня уколоть. «Это мои деньги, Лука!» Я безразлично пожал плечами. «Трачу на что хочу». «Ну, смотрите сами. Деньги, выигранные в игре, обратно не возвращаются предупредил меня он, и сидящие вокруг люди гулом это подтвердили. «Хорошо, я это запомню», — кивнул головой я, отдавая ему стакан. «Кидайте первым». Он потряс, сделал вид, что молится, хотя я уже отчетливо видел, как он настраивается на бросок, переворачивая стакан на такой угол, чтобы выпавшие кости повернулись на грани с максимальным количеством очков. «Одиннадцать!» Две костяшки с шестью и пятью точками, покрутившись, остановились на дне перевернутого вверх ногами бочонка. Капитан победно посмотрел на меня, предвкушая победу. Я, не моргнув и глазом, взял протянутый стакан, покрутил его, и симбионт нервным импульсом остановил мои руки, переворачивая стакан именно тогда, когда, по его мнению, был наилучший угол падения для костяшек. Кубики, покрутившись, словно нехотя перевернулись, показав две шестерки. «Двенадцать!» — объявил я в полной тишине, когда матросы и капитан, вытаращившись, неверяще смотрели на две костяшки, которые выиграли огромную сумму денег. Потянувшись, я подгреб монеты к себе, занявшись увлекательным делом. Сбором их кошелек. Матросы смотрели друг на друга, а также на капитана, который, замучав, схватился руками за голову и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Доброй ночи, господа!» Я вежливо попрощался со всеми и пошел спать. Больше в кости со мной никто не хотел играть. Когда я подходил к их кругу в следующие дни, они сразу прекращали игру неразборчиво бурча о том, что на сегодня хватит, так что я прекратил это делать, чтобы не доставать их еще сильнее, чем сейчас. А капитан проиграв все, что у него было, день ото дня становился все мрачнее. К тому же он совсем перестал мне помогать, просто не отвечая на заданные вопросы. Мне однажды это надоело, и я решил посоветоваться с дядей, который, кстати, тоже после пары неудачных конов со мной больше не садился играть, говоря, что еще не настолько богат, чтобы просто так отдавать мне деньги. «Помирись с ним», — предложил родственник. «Предложи оплатить занятия по навигации и командованию кораблем. После той твоей игры почти весь экипаж проиграл столько, что, по сути, бесплатно везет нас в Акру. Следующую оплату они получат только по пути назад, так что, думаю, ты понимаешь теперь их настроение». «Это ведь кость они сами играют в них», — удивился я. «Если они боятся проиграть, зачем тогда вообще садятся?» «Ну, это они, простые суеверные люди. А это ты». «Слухи о котором ходят такие, что волосы иногда становятся дыбом». «Это какие же?» – удивился я. «После той твоей встречи с папой, все как один уверены, что тебе выдали личного ангела-хранителя, который теперь всегда и везде тебе помогает», – хмыкнул дядя. «Так что представь, что победив в кости, ты только подтвердил эти домыслы. А какой смысл садиться играть с человеком, на плече которого сидит божественное создание, помогающее ему во всем?» Я покачал головой. «Ну ладно они!» «А вы тогда чего не хотите со мной играть? Я и так тебе должен уже 1200 шиллингов». Он потрепал меня по голове, сильно взлохматив волосы. «Так что спасибо. Быть еще большим должником четырехлетнему ребенку я не хочу». «Ладно, спасибо. Пойду мириться». Хмыкнув, поблагодарил его я, выходя из закрытого помещения, где мы с ним обитали, на открытую палубу. Подойдя, я встал рядом с капитаном, который лишь скосил на меня один глаз. «Лука, предлагаю контракт». Спокойно сказал я, смотря, как волны разбиваются оно с корабля, раскатываясь потом по палубе. Он посмотрел на меня чуть более заинтересованно. «Три шиллинга в день, если я буду заменять вас в командовании, а вы станете мне все рассказывать и поправлять, если я что-то буду делать не так». «Это большая сумма, господин Виталий», — удивился он. «Зачем вам это? Мне просто скучно. А ваша должность единственная, которую я пока не смог понять и освоить». Он протянул мне руку. «Пять?» и я ваш на все время рейса». Я с удовольствием пожал грубую ладонь и сразу протянул ему деньги со словами. Оплата пошла немедленно. Он, приняв деньги, положил их в кошелек, и улыбка впервые появилась на его кубах с того самого вечера, когда он не взлюбил меня. «Эй, пошевеливайтесь, сухопутные крысы! На борту новый капитан!» прикрикнул он гребцам и уступил мне свое место, став там, где я стоял до этого. «Информация, которая была мне до этого времени недоступна», поскольку он отвечал либо не все, либо утаивал. Сейчас полилась такой полноводной рекой, что я едва не стонал от радости. Наконец! Наконец было чем заняться! Став временным капитаном, я не остановился на достигнутом и бросил клич матросам, пообещав, что любому, кто научит меня чему-то новому, тоже стану платить деньги. Ко мне по вечерам, когда не было вахт, кроме дежурной, сразу потянулись люди. Я не скупился и соглашался учиться всему. Будь это бой на ножах, или кидание с помощью браще камней, новые диалекты, знание очертаний берегов или тех мест, в которых я никогда не бывал. В общем, если человек был полезен, я с удовольствием платил ему каждый вечер за тренировки. Даже молодые люди и свиты дяди, и те стали предлагать свои услуги. И я, конечно же, платил им тоже за любые полезные для меня сведения или навыки. Настроение команды, как и капитана с того дня, медленно поползло вверх. Так что одним из вечеров Дядя даже ласково меня обнял, чего раньше никогда не делал. «Завидую я иногда Энрико», — сказал он и пошел спать.